6 июня. Сегодня я отвез Анелю, и теперь задаю себе вопрос, не с ума ли я сошел?» «Нет, я доставил ее домой не в объятиях своих и не слыхал ее признаний. Меня оттолкнули без всяких колебаний и с таким горячим порывом стыда, что я совсем...» Уничтожен? Что это значит? У меня ли нет разума, или у нее сердце? С чем я борюсь? Обо что разбился? Зачем она отталкивает меня? В голове моей такой хаос, что я не могу ни писать, не даже думать, и только повторяю вопрос, А во что я разбился? 7 июня. Очевидно, я допустил в чем-то огромную ошибку. Чего-то не заметил в этой женщине и не принял в соображение. Два дня я старался разъяснить себе то, что со мной случилось, но в голове моей такой хаос, что я не мог мыслить. Теперь я собрал все свое хладнокровие и присутствие духа, чтобы разобраться в своем положении. Оно было бы ясно, если бы Неля защищала свою любовь к мужу. Тогда и я понял бы ее оскорбленные самолюбие и негодование, с которым она, это кроткое и мягкое существо, оттолкнуло меня от своих ног. Но этого я не могу допустить. В моей голове еще осталось столько мозгов, которые помнят что видеть вещи в чересчур мрачном свете — такая же ошибка и глупость, как и в розовом. Откуда в ней могла взяться любовь к Ромицкому? Посмотрим и проверим все еще один раз. Она вышла за него замуж без любви. Время, которое они провели вместе, он... Употребил на то, чтобы обманным образом воспользоваться ее доверчивостью. Продал ее родной угол, и это неблагоприятно повлияло на здоровье ее матери. У них нет детей. Наконец, ребенок не требует от женщины любить мужа больше, чем она любит. Это только заставляет принимать его в расчет. Иначе говоря, он скрепляет союз рук, а не сердец. Анели тоже не принадлежит к числу женщин, в которых любовь вспыхивает сразу после свадьбы, потому что такие женщины или сохнут по муже, или без колебания обзаводятся любовниками. Хотя я высказал это само по себе очень грубо, и слова эти болезненно отзываются на мне самом, но чего ради я буду жалеть себя? Я положительно убежден, что Аннели не питает Крамицкому никакого чувства, хоть сколько-нибудь похожего на любовь, и даже не питает к нему никакого уважения. Она не позволяет только другим относиться к нему презрительно. Вот состояние ее души. Я считаю это доказанным раз навсегда. Иначе я был бы слепцом, который ничего не видит. Если бы ее сердце в минуту моего возвращения было «Табула раза» — чистый лист, то я должен был бы был написать что-нибудь на этой таблице». Мне всегда это удавалось, даже при обстоятельствах менее благоприятных, а в данном случае я был заинтересован более, чем когда бы то ни было. Я возбуждал в ней чувство дружбы, любви сострадания и считался совсем не упуская из вида ничего, что одарено силой, какую придает истинная любовь. Но вот теперь я беру в обе руки свою голову и говорю себе «Ты!» не лев, который убежден, что ни одна женщина не может быть равнодушной к тебе, но не ошибся ли ты, думая, что она любит тебя и что ее сердце именно принадлежит тебе? Но чем можно доказать, что я ошибался? На первый взгляд ее сопротивлением — но я никогда не мог допустить, что она не станет сопротивляться. Я представляю себе какую-нибудь замужнюю женщину, которая без памяти влюблена в постороннего человека, и задаю себе вопрос, возможно ли, чтобы такая женщина не оказала никакого сопротивления и не боролась сама с собой и с любимым человеком до истощения сил? Сопротивление вытекает не из любви. Но раз эти две силы могут жить вместе, как две птицы в одном гнезде, то, значит, они не исключают взаимно друг друга. Я пишу этот дневник не только потому, что сжился с ним, и не потому, что он представляет мне единственную возможность излить свои мысли, но для того, чтобы запечатлеть все события, иметь возможность вновь окинуть их взглядом и дать себе в них отчет. И вот теперь я перечитываю те страницы, на которых записал всю свою и ее истории с минуты моего возвращения в плашов. В нем отмечены чуть ли не каждый ее жест, чуть ли не каждый разговор, каждая улыбка и слеза, и схвачено каждое движение ее души, «Я не ошибаюсь, это не фальшивый анализ. То были слова, слезы, улыбки женщины, может быть, несчастной, но неравнодушной. Несомненно, мои поступки должны были повлиять на нее». «Я не слеп, и у меня нет катаракта в глазах, чтобы я не мог видеть, как она худеет день ото дня, и как ее руки становятся все более и более прозрачными. У меня волосы становятся дыбом при мысли, что она платит за эту борьбу своим здоровьем. Все это — неопровержимые доводы. Ее сердце и ее думы принадлежат мне». Поэтому-то она несчастна так же, как и я. Даже, может быть, еще более несчастна. Теперь я перечитываю то, что сейчас написал. Я даже допустить не смел, что она не станет сопротивляться. Так было с самого начала моего приезда в Плашов. Только вчера... Возвращаясь из Варшавы, я думал, что теперь не встречу сопротивления, и ошибся. Она не сделала мне ни малейшей уступки, не оказала ни малейшего сожаления и даже не хотела слушать того, что я ей говорил. Точно мои слова были кощунственны. Я видел в ее глазах искру гнева и негодования. Она вырвала у меня свои руки, которые я покрывал поцелуями, а слова «ты меня оскорбляешь» не сходили с ее уст, и ее энергия победила мою тем легче, чем меньше я ожидал от нее такого негодования. О, она даже угрожала мне, что выйдет из экипажа и пойдет пешком по проливному дождю до Плашова. Мое выражение «развод» произвело на нее действие каленого железа. И ничего, ничего я не сделал ни дерзостью, ни униженной просьбой, ни словами любви. Все это она приняла за оскорбление, все отвергнула и попрала. Сегодня, в виде как она ходит по комнатам, по-прежнему кроткая и покорная, мне кажется, что это была какая-то другая женщина. Что же мне таится перед собой? Я потерпел полное поражение, и если бы у меня были силы и какой-нибудь другой смысл в жизни, то я должен сегодня же уехать отсюда, допустим даже, что она меня любит. Что ж мне из того, если ее чувства никогда не порвут тех уз, которые связывают ее, и никогда не всплывут наверх и не выразится ни одним словом, ни делом? Точно так же я могу себя вообразить, что меня любит греческая Елена, Клеопатра, Беатрича или Мария Стюарт, и что это чувство также ничего не требует и ни к чему не обязывает. Может быть, ее сердце принадлежит мне, но оно очень узкое и неспособное на смелый шаг». Может быть, она позирует сама перед собою и воображает себя великой душой, приносящую в жертву любовь на алтарь долго, и вследствие этого кажется сама себе великою? Пожалуй, ради этого самоудовлетворения можно кое-чем пожертвовать. Хорошо. «Жертвуй мною! Но если ты думаешь, что, жертвуя своим чувством ты даешь очень много, и что им насытишь требования долго, то ты жестоко ошибаешься! Но больше я не могу спокойно ни писать, ни думать!» 8 июня Кокетство это ростовщик, который дает очень мало, а берет огромные проценты. Сегодня, когда я спокойнее и яснее могу рассуждать, я признаю, что по крайней мере с этой точки зрения аннеля далека от всякого упрека. Она ничего не давала мне и ничего не требовала. То, что я принял в Варшаве за кокетство, было просто минутой оживления. И я сам виноват во всем случившемся. Я совершил ряд ошибок и сам должен расплачиваться за все. Видеть что-нибудь и принимать в соображение — две вещи разные. Мы можем отлично понимать результаты факторов, влияющих на душу данного человека, но в сношении с ним, чаще всего, берем за исходную точку самих себя. Так случилось и со мной. Я знал, или, вернее сказать, чувствовал, что я и Анели два существа, настолько нисходные друг с другом, насколько нисходны жители разных планет». Но я не умел об этом помнить и невольно допустил, что в известном случае она поступит так же, как поступил бы и я. И несмотря на чувство, что мы не сходные существа, я пишу еще раз, сознавая ясно, что мне трудно сжиться с этой мыслью. Однако это правда. Я в тысячу раз больше похож на Лауру Дэвис, чем на Аннелю. Теперь я понимаю, обо что разбился. А то, отсутствие чего разнуздало все мои мысли. Но вместе с тем привило ко мне зачатки смертельной болезни и стало моею трагедией» о катехизическую прямоту ее души. Теперь я яснее отдаю себе в этом отчет, хотя, может быть, недостаточно широко, потому что мои запутанные мысли почти утратили всякое представление о простоте. «Слышу твой голос, но не вижу тебя». Мой духовный взгляд страдает некоторым дальтонизмом и не различает известных красок. Я не могу понять, как можно известные правила, каким бы ореолом давности оно ни было осенено, не рассмотреть с обеих сторон и не разложить на части частички и атомы словом, не разгадать до тех пор, пока оно не рассыплется в прах, и не даст себя сложить сызного. А Неля тоже не в состоянии понять, как можно смотреть на правила, признанные освещенные религию и людьми, не так, как на обязательную для всех заповедь. Мне все равно, сознательный ли это у нее взгляд, или инстинктивный, выработанный ли своим умом, или полученный извне, Достаточно, что он составляет неразрывную часть ее существа. Мне было уже сделано как бы предостережение во время разговора о Корецкой. Доказать можно все, но когда поступаешь нехорошо, совесть всегда скажет «нехорошо», «нехорошо» и ничем не даст себя убедить. Тогда я не придал этому надлежащего значения. У нее нет никаких колебаний, никаких сомнений. Ее душа так чисто отделяет плевелы от семян, что сбить ее на словах нет сил». Она не трудится над выработкой собственных норм, она берет их готовыми из религии и общих моральных понятий, но проникается ими так сильно, что они становятся ее собственными и входят в ее плоть и кровь. И чем эта сортировка добра и зла проще, тем вернее и тем неумолимее». В подобном этическом кодексе смягчающие обстоятельства не принимаются в расчет. Замужняя женщина должна принадлежать своему мужу. Поэтому та, которая отдается другому, делает дурно. В этом кодексе нет места ни толкованием, ни рассуждением, ни соображениям. В нем есть только правая сторона для праведников, а левая — для грешников». Над ними и милосердие Божие, и между ними ничего, никакой середины. Это кодекс благочестивого Бартоломея и честной Магды настолько простой, что люди, подобные мне, перестают понимать его. Нам кажется, что жизнь и человеческие души чересчур сложны, чтобы могли поместиться в нем, и действительно нам, может быть, и неудобно в нем поместиться. К несчастью, мы не изобрели ничего другого, и поэтому мечемся, как сбившиеся с дороги птицы в пустоте и тревоге. Но большинство женщин, в особенности у нас, признают только этот кодекс. Даже те, которые в жизни отступают от его предписаний, ни на минуту не позволяют себе усомниться в его правоте и святости. Где оно начинается, там кончаются всякие рассуждения. Поэты... Ошибочно представляют женщину загадкой, живым сфинксом. Мужчина в сто раз большая загадка, больший сфинкс. Женщина здоровая, не истерическая, может быть злой или доброй, сильной или слабой, но духовно она всего проще мужчины. Ее во все века и во все времена удовлетворяли и удовлетворяют скрижали с известными заповедями, без взгляда на то, удовлетворяет ли она требованию этих скрижалей или, по слабости своей натуры, нарушает их предписание. Душа женщины догматична. И я знал некоторых женщин, у которых даже атеизм принимал все формы религии. Вещь всем известная, что кодекс честной магды не лишает женщину ни ясного ума, ни тонкости мысли, ни полета мечты. Душа женщины похожа на калибри, который может свободно порхать в густой заросли, не зацепившись ни за одну ветку и не задев ни одного листа. Все это прежде всего применимо к Аннели В ней... Соединяется необыкновенная тонкость мысли и чувства с величайшей простотой моральных понятий. Ее заповеди те же самые, что и заповеди Магды, только у Магды они вышиты на пасконной холстине, а у Аннели на тонкой, как паутина ткани. Но зачем я говорю об этом? А затем что этот вопрос для меня почти вопрос жизни. Говорю, потому что это мое больное место, мое несчастье, потому что я бессилен перед этими скрижалями со своей запутанной сложной философией любви. Да и что я могу сделать, если сам первый не верю в свою философию, а по временам так и просто сомневаюсь в ней, тогда как Анеля верит спокойно и невозмутимо в свои заповеди? Только те уста, которые уже пили из источника сомнений, можно убедить в том, что запретный поцелуй — не грех. Религиозная женщина может быть охвачена любовью, как дерево ураганом, но никогда не признает ее правильной. Смогу ли я когда-нибудь победить Анелю? Может быть, эта глубокая и отчаянная апатия, овладевшая мною теперь только временная, может быть... Завтра я с большей надеждой буду смотреть на будущее, но сегодня мне кажется это невозможным. Когда-то я писал в своем дневнике, что у нас в некоторых домах воспитание прививает женщинам скромность, как оспу. Мне нужно было посчитаться и с тем, что то правило, которое указывает, что жена да убоится мужа, это правило, в которое Аннели свято верит» и в соединении с ее стыдливостью окружает ее почти неприступную стеной. И скорее я могу поверить, что увижу ее в гробу, чем с открытую грудью. Могу ли я еще обольщать себя? Могу ли ожидать чего-нибудь от этой женщины? Да ведь это прямая бессмыслица. Что же мне делать? Уехать? Не уеду. Не хочу и не хочу. Я остаюсь. А так как мое чувство бессмысленно, то и поступать я буду бессмысленно. Довольно систем разговоров и предположений. Будь что будет, а прежняя дорога, не привела меня ни к чему. 9 июня. Она несчастливее меня. То, что я видел сегодня, убедило меня, что в ней происходит тяжелая борьба, и силы для этой борьбы она должна находить в самой себе. Мои мысли так путаются, что я не могу успокоиться. После отъезда Завиловского, который был сегодня в Плашове с дочерью, когда тетушка начала с явным намерением восхвалять достоинство Елены, мною овладела страшная злость. Я был совсем измучен, не выспавшийся поэтому нервы мои напряглись до последней степени. Я не выдержал и крикнул. Хорошо, если дело идет больше о моей женитьбе, чем о моем счастье, то я могу хоть завтра же сделать предложение Завиловской. Мне все равно. Хотя было ясно, что я говорю это под влиянием раздражения и никогда не осуществил бы свою угрозу на деле, но Аннелли встала с места бледное, как полотно. Она встала и без всякого повода начала поправлять свое платье, причем ее руки сильно дрожали. К счастью, тетушка смешалась до такой степени, что ничего не заметила. Она что-то ответила мне, но что именно, я не слыхал, так как все мое внимание обратилось на Анелю. Я догадывался, что занимаю какое-то... Место в ее сердце, но догадываться и видеть что-нибудь — вещи совершенно различные. Я не забуду до последней минуты жизни этого бледного лица и о дрожащих рук. Мой ответ поразил ее своей неожиданностью, и мне этого довольно. Так не бледнеют не только от неожиданного известия о женитьбе, но даже о смерти знакомого человека. Два дня тому назад я думал, какая мне польза от того, что она любит меня, если это чувство навсегда останется в ней замкнутым. Но теперь, когда я убедился, что это так на самом деле, все мои надежды воскресли и все сомнения рассеялись. Передо мною была победа и уверенность, что настанет когда-нибудь минута, когда чувство пересилит ее, я схвачу ее и унесу на край света. Но, увы, я тотчас же разочаровался. Тетушка, пробурчав еще что-то, вышла из комнаты может быть, для того, чтобы отереть слезы, вызванные сожалением ко мне. А я быстро подошел к Анеле и сказал Анеля, «Даже за все блага мира я не женился бы на Завеловской, но пойми меня, разве мало мне моих огорчений, а тут еще и с этой стороны не дают мне покоя, но ты лучше всех знаешь, что этого никогда не случится». «Напротив?» Я была бы очень рада. С усилием проговорила она. Неправда. Я видел, как ты побледнела. Видел? Позволь мне уйти, Анеля. Ведь ты любишь меня. Не обманывай ни меня, ни себя. Ты любишь меня? Губы ее опять побледнели. Нет, быстро ответила она. Я только боюсь, что возненавижу тебя и она ушла. Я знаю, что женщине, которая ведет борьбу с собой, часто представляется, что она ненавидит любимого человека, что горькая и запретная любовь может принять окраску ненависти, но тем не менее слова Анели сразу сдунули с меня всю радость. В жизни случается много таких вещей, совершенно естественных, которых ни нервы, ни силы человеческие не могут выносить. Теперь меня поражает одна правда, которую я узнал только недавно, хотя на всем другим было известно, что любовь к чужой жене — подлость. Если эта любовь притворная и великое несчастье — если она истинная, и тем более великая, если женщина стоит ее. Меня мучает жгучее любопытство. Что случилось бы, если бы я сказала Нелли: или ты бросишься мне на шею, признаешься, что любишь меня, или я пущу себе пулю в лоб на твоих глазах? Но я знаю, что это было бы бесчестно и никогда не решился бы на подобное насилие. Нет, будь что будет. А я все-таки считаю себя порядочным человеком и только не могу удержаться от постановки вопроса, что случилось бы тогда. Я почти уверен, что Анели не пережила бы своего горя и своего презрения, но ни за что не уступила бы. Когда я думаю об этом, то проклинаю ее и вместе с тем уважаю еще более, ненавижу и люблю еще больше. Нужно сказать откровенно, на меня обрушилось страшное несчастье, и что хуже всего, Я не вижу никакого средства против этого несчастья и не нахожу сил, чтобы вырваться отсюда. К безумной страсти, какую всегда и в самой сильной степени возбуждала во мне эта женщина, присоединилась какая-то собачья привязанность». Я обнимаю ее мыслью, смотрю и не могу насмотреться на ее глаза, губы, руки и чувствую, что это самая желанная для меня женщина. Никакая другая так не привлекала меня к себе. По временам ее влияние кажется мне просто непонятным, и я объясняю о себе, как всегда, с самой невыгодной для себя стороны. Я жил много и быстро прошел свой зенит. Теперь моя дорога ведет вниз, откуда веет холодом и мраком. Но все-таки я чувствую, что в этом существе я нашел бы вновь свою молодость, силу и желание жизни. Когда она погибнет для меня, то пропадет и жизнь. Останется одно невыразимо унылое прозябание — Прямое предвкушение смерти, поэтому я люблю Анелю всею силою инстинкта. Она этого не знает, но я допускаю, что она питает ко мне большое сожаление, да и я, поступающий с нею так безжалостно, продал бы свою душу, чтобы только облегчить ее страдания. И как мне не говорить, что любовь к чужой жене великое несчастье, если она заставляет человека мучить существо, за которое он бы с радостью пожертвовал бы самим собою? И тысяча таких заколдованных кругов на каждом шагу. В конце концов, мы оба страшно несчастны. Но у тебя, Аннеля, есть хоть какая-нибудь опора в жизни, Есть догмат, а я точно ладья Бескормила и весла. Я какой-то больной, сплю плохо, Да иначе быть не может. Право, я хотел бы захворать, Да сильнее, чтобы пролежать с месяц Без сознания, без памяти, Отдохнуть за все время... Это были бы мои каникулы. Хвостовский вчера осматривал меня и философствовал надо мной. Он утверждает, что у меня нервная система прошлого поколения, и только я унаследовал большой запас мускульной силы. Думаю, что он прав. Если бы не это, то я не мог бы справляться со своими нервами. Кто знает... Не этому ли обстоятельству нужно приписать мою исключительность? Ведь силы мои должны были найти какой-нибудь исход. И когда не находили его ни в знании, ни в работе, то потекли как поток по одному руслу любви к женщине. Только благодаря нервам они потекли мутно, бурно и криво. Прежде всего, криво. Сколько впечатлений я испытываю каждый день. Перед вечером ко мне пришла тетя, милая добрая старушка, и начала извиняться за свои похвалы Елене Замиловской. Я расцеловал ее руки и, в свою очередь, попросил прощения за мою горячность. «Клянусь тебе», — сказала она, — «что я не стану говорить о ней. Правда, я всею душой хотела бы видеть тебя женатым, ведь ты...» «Последний вроде, но видит Бог, что мне твое счастье дороже всего, милый мой мальчик!» Я успокоил ее, как мог, и, наконец, сказал, «Вы, тетушка, знаете, что я до некоторой степени баба, нервная баба!» Но тетушка обрушилась на меня, «Ты баба!» «Конечно, каждый может ошибаться, но если бы у всех был твой ум и твой характер...» то на свете все бы пошло иначе. И как тут рассеешь такое заблуждение? Иногда меня охватывает отчаяние, и я говорю себе, что мне делать в этом доме и среди женщин, которые как будто взяли в аренду все ангельские добродетели? Для меня уж поздно переходить в их веру. А сколько огорчений, сколько несчастья я... Могу причинить им...